Документы. Военной почтой, Москва, Ленину. Гражданин Владимир Ильич. В номере 158 газеты «Правда» от 20 июля объявлен конкурс на рабочие крестьянские сочинения. Дано 10 тем, из коих хочется остановиться на самых жгучих для данного момента. Первое. Почему некоторые крестьяне идут против советской власти и в чем их ошибка? Второе. Кто такие контрреволюционеры? 25 июля на митинге мне была подана записка «Что такое революция и как должно жить человечество?». Эта одиннадцатая тема, стоящая вне конкурса, уже, казалось бы, запоздавшая после того, как революция совершилась и строительство жизни человека на новых началах продолжается около двух лет, выдвинутая всем ходом последних событий, является самой жгучей, самой больной, ответа на которую жаждет услышать вся многомиллионная крестьянская масса, все трудовое казачество и, как неотъемлемый член этого однородного тела, рабочая масса. 24 июня сего года со станции «Анна» я подал вам шифрованную телеграмму, в которой, между прочим, писал «Я стоял и стою не за келейное строительство социальной жизни, не по узкой программе» а за строительство гласное, в котором народ принимал бы живое участие. Я тут буржуазии и кулацких элементов не имел в виду. Только такое строительство вызовет симпатии крестьянской массы и части истинной интеллигенции. Я человек беспартийный, но слишком много отдал здоровья и сил в борьбе за социальную революцию, чтобы равнодушно смотреть, как генерал Деникин на коне коммуния будет топтать красное знамя труда. При личном свидании с вами, Владимир Ильич, 8 июля, я заявил вам о сквозящем ко мне недоверии, ибо агенты советской власти, совершающие противозаконные дела, знают, что я, человек, решительный и злых действий их не одобряю, как не должна одобрять их и власть, если она стоит на страже народного блага, и если эта власть не смотрит на народ, как на материал для опыта при проведении своих утопий, хотя бы и отдающих раем. Я полагаю, что коммунистический строй — процесс долгого и терпеливого строительства, любовного, но не насильного. О начавшемся недоверии я сужу по следующим данным. 4 июля была принята моя инициатива и последовало распоряжение телеграммы главкома за номером 5579-AU о формировании Донского корпуса из двух КАВ-дивизии одной пехотной. 19 июля, несмотря на тяжелое положение фронта, последовало указание, что должна формироваться пока одна КАВ-дивизия. Теперь мне известно, что последовало распоряжение о приостановлении задержки всех эшелонов, направляющихся в пункт формирования. О причинах последних неудач на юге некто Беляков-Горский в известиях номер 131-132 пишет. Боевой опыт, не только настоящий, но и вообще всех войн, показывает, какая тесная связь должна установиться между фронтом и тылом, прежде чем боевые операции станут планомерными в своем развитии. К сожалению, такого знания тыла у политических руководителей Южного фронта не оказалось. В результате развернулись картины ужасающей путаницы и произвола отдельных личностей. Наскоро сколоченные волосные окружные ревкомы своих функций не знали. На казачество смотрели глазами усмирителей. Растерявшееся казачество разводило руками, ахало, удивлялось, и в конце концов пришло к такому выводу, что коммуния — дело неподходящее, ибо коммунисты дюжи свирепы. А если бы гражданин Беляков-Горский спросил реввоенсовет республики или Троцкого, а что, не подавал ли чего-нибудь Миронов в марте месяце, то ответили бы ему — давал. На моем докладе член РВС Республики аралов написал такую резолюцию. «Всецело присоединяюсь к политическим соображениям и считаю их справедливыми». Да, только один товарищ Оралов присоединился, только он один оказался дальновидным, но по пословице «один в поле не воин» оказался бессильным проявить свое влияние на благоприятное завершение борьбы на Дону на благо рабочих крестьян, на благо истрадавшегося обманутого казачества. Вместо политической мудрости, вместо политического такта, вместо искреннего стремления к прекращению братского кровопролития, пришлось в марте прочитать заметку в газетах «Новые губернии». По вопросу об определении границ Царицынской губернии и о выделении Ростовской губернии подтверждается предыдущее постановление. Делалось именно то, на что указывал генерал Краснов в своих приказах и возваниях зажигая пожар на Дону в апреле 1918 года, и то, что казалось провокацией в устах красновских банд. Уничтожение казачества стало неопровержимым фактом. Кому это нужно, не секрет, стоит только быть внимательным к тому, что проделывают над казачьим населением, а вместе с ним заодно и с русским народом. «Может быть, Владимир Ильич, вы скажете, что я увлекаюсь?» «Нет. Зверские приказы по экспедиционному корпусу отдавались. Достаточно вам их потребовать и убедиться. Это ли не пример истребления?» «Есть на Дону хутор Сетраков Мигулинской станицы. Хутор большой. Когда-то он служил местом лагерных сборов для казаков, которые устраивались ежегодно при самодержавии». В этом хуторе восставшие казаки Казанской и Мигулинской станиц захватили красного коменданта и с ним 30 красноармейцев и хотели их расстрелять. Казаки хутора Ситракова вступились всем хутором и отстояли красноармейцев. Восставшие казаки удалились. В это время в хутор пришел богучарский полк из ЭК-войск и, собрав под видом на митинг до 500 казаков, начал избиение. Пока сообщили спасенному ими коменданту, и пока он прискакал с возгласом «Стой, стой, что вы делаете, этот хутор наш, советский!» Они меня спасли и людей, и потребовал остановиться, то услышал в ответ «Нам до этого дела нет, мы исполняем приказ». Из пятисот безоружных и мирных казаков коменданту удалось спасти только сто, а четыреста полегли. Вот ответ на тему «Кто такие контрреволюционеры?» В телеграме к вам, Владимир Ильич, я молил изменить политику, сделать революционную ступку, чтобы ослабить страдания народа и этим шагом привлечь народные массы на сторону советской власти. Насильственно построенную коммуну ждет участь коммуны Парагвая. Но тогда зачем же такая жестокость и к казакам, и к русскому крестьянству, истребляющим друг друга по своей слепоте? Не пора ли закончить с опытом коммунистического строительства, чтобы русскому народу не остаться при разбитом корыте? Мы видим, что прямолинейность почти погубила дело. Мне остается ответить на одиннадцатую тему «Что такое социализм и как должно жить человечество?» Или скорее не ответить, а сказать «Что я ответил на митинги 25 июля сего года» в селе Пособи Саранского уезда, чтобы вы и партия не сказали, что я контрреволюционер, изменяю трудовому народу. Я смотрю с точки зрения беспартийного. Социальная революция — это переход власти из рук одного класса в руки другого класса. До революции была в руках царя, помещика, генерала, капиталиста, в руках буржуазии, а теперь она перешла в руки рабочих, в руки крестьян. За это теперь идет борьба. Вместе с властью в руки трудящихся перешла земля, фабрики, заводы, железные дороги, капиталы и все средства производства, какие были в руках капитала орудием угнетения трудящихся масс. Вот этот-то переход всех средств производства к народу и называется их социализацией. Лично я борюсь пока за социализацию средств производства, то есть за закрепление этих средств производства, за трудящимися массами, за рабочим и трудовым крестьянством. Лично я убежден, и в этом мое коренное расхождение с коммунистами, что пока мы не закрепим этих средств производства за собою, мы не можем приступать к строительству социальной жизни на новых началах. Это укрепление я называю фундаментом, на котором и должен быть построен социальный строй коммунный. Фундамента мы еще не построили. Отсюда моя контрреволюция, нами же по злому умыслу питаемая. Борьба с контрреволюцией еще в полном разгаре, а уже бросились строить дом, коммуну. Постройка наша похожа на ту постройку, о которой Христос сказал, что подули ветры, раздули песок, свои столбы упали и дом рухнул. Он рухнул, потому что не было фундамента, а были лишь подведены столбы. Да, Владимир Ильич, трудно особенно теперь отвечать народным массам, когда они разочарованы в плотниках коммунистах, когда из соседнего леса высматривает голова дезертира, и, насторожив уши, жадно прислушивается, не тут ли истина, не здесь ли кроется спасение земли и воли, на которую посягает колчак Деникин. Я сторонник того, не трогая крестьянина с его бытовым и религиозным укладом, не нарушая его привычек увести его к лучшей и светлой жизни личным примером, показам а не громкими трескучими фразами доморощенных коммунистов, на губах которых еще не обсохло молоко, большинство которых не может отличить пшеницы от ячменя, но с большим опломбом во время митингов получает крестьянина ведению сельского хозяйства. Я не хочу сказать, что все трудовое крестьянство оттолкнулось от советской власти. Нет. В ее благо оно еще верит, но измученное в напрасных поисках правды и справедливости, блуждая в сумерках, Оно только обращается к вам, идейным советским работникам. Не сулите нам журавля в небе. Дайте синицу в руки. А теперь, раскрыв свои задушевные мысли и взгляды, заявляю. Первое. Я беспартийный. Второе. Буду до конца идти с партией большевиков, если она будет вести политику, которая не будет расходиться на словах и на деле, как шел до сих пор. Третье. Всякое вмешательство сомнительных коммунистов в боевую и воспитательную сферу командного состава считаю недопустимым. Четвертое. Требую именем революции от лица измученного казачества прекратить политику его истребления. Отсюда раз и навсегда должна быть объявлена политика по отношению казачества, и все негодяи, что искусственно создавали возбуждение в населении с целью придирки для истребления, должны быть немедленно арестованы, преданы суду, и за смерть невинных людей должны понести революционную кару. Без определенной открытой линии поведения к казачеству немыслимо строительство революции вообще. Русский народ, по словам Льва Толстого, Во пролетаризации не нуждается. Социальная жизнь русского народа, к которому принадлежат и казаки, должна быть построена в соответствии с его историческими, бытовыми и религиозными мировоззрениями, а дальнейшее должно быть предоставлено времени. Я отказываюсь принимать участие в таком строительстве, когда весь народ и все им нажитое растрачивается для цели отдаленного будущего, абстрактного. Разве современное человечество не цель? Разве оно не хочет жить? Разве оно настолько лишено органов чувств, что ценой его страданий мы хотим построить части какому-то отдаленному человечеству? Нет, опыты пора прекратить. Почти двухгодовой опыт народных страданий должен бы убедить коммунистов, что отрицание личности и человека есть безумие. Пятое. Я борюсь с тем злом, какое чинят отдельные агенты власти, то есть за то, что высказано председателем к товарищам Калининым буквально так. Комиссаров, вносящих разруху и развал в деревню, мы будем самым решительным образом убирать, а крестьянам предложим избрать тех, кого они найдут нужным и полезным. Хотя, увы, жизнь показывает другое. Я знаю, что зло, которое я раскрываю, является для партии неприемлемым полностью и вы по мере сил своих тоже боретесь с ним. Но почему же все те люди, что стараются указать на зло и открыто борются с ним, преследуются вплоть до расстрела? Возможно, что после этого письма и меня ждет та же участь, но смею заверить вас, Владимир Ильич, что в лице моем подвергнется преследованию не мой индивидуальный протест против разлившегося по лицу республики зла, а протест коллективный, протест сотен тысяч и десятков миллионов людей. Шестое. Я не могу быть в силу своих давнишних революционных и социальных убеждений ни сторонником Деникина, ни Колчака, ни Петлюры, Григорьева и других контрреволюционеров, но я с одинаковым отвращением смотрю и на насилие коммунистов и в силу этого не могу быть их сторонник Седьмое. Всей душой страдая за трудовой народ и возможную трату революционных завоеваний, Чувствую, что могу оказать реальную помощь в критический момент борьбы при условии ясной определенной политики по казачьему вопросу и при полном доверии ко мне и моим беспартийным, но жизненно здоровым взглядом. А заслуживаю ли я этого доверия, судите по этому письму. Искренне уважающий вас и преданный вашим идеям, Комдонкор Миронов, 31 июля 1919 года, город Саранск. Центральный государственный архив Советской армии, фонд 1304, опись 4, дело 46, листы с 7 по 17. Служебная записка из Рев трибунала республики номер 1010 от 10.10.1919 10. года. Председателю Реввоенсовета республики Троцкому. В практике Реввоенсовета фронтов армий и РВСР встречаются случаи образования чрезвычайных следственных комиссий и чрезвычайных трибуналов для рассмотрения дел особой важности, а иногда даже и дел подсудных Революционному военному трибуналу республики, причем последний об этом даже не уведомляется. В таком же порядке был образован недавно трибунал по делу о мятеже Миронова. РВТР полагает, что в интересах общей организационной работы, лежащей на РВТР, Необходимо обязать Реввоенсоветы немедленно уведомлять РВТР о всех случаях учреждения чрезвычайных следкомиссий или чрезвычайных трибуналов. В противном случае при самостоятельном функционировании на фронте разного рода чрезвычайных следкомиссий и трибуналов, учреждаемых без ведомого участия РВТР, он фактически лишается возможности осуществлять право контроля и руководства в отношении всех судебных органов, действующих в Красной Армии. Как видно из опубликованного сегодня постановления в ЦИК, чрезвычайный трибунал приговорил Миронова и его соучастников к расстрелу, одновременно возбудив ходатайство перед в ЦИК о помиловании. РВТР усматривает из этого, что чрезвычайный трибунал не отдавал себе должного отчета в истинном значении возложенного на него задания и предоставленных ему полномочия. Народные суды РСФСР и рв трибуналы Красной Армии не связаны в своей деятельности никакими формальными условиями при определении вины и наказания, и поэтому является недостойным авторитета трибунала, когда он выносит приговор, приведение в исполнение которого сам считает несправедливым, как это произошло в настоящем деле. Такой приговор вызывает предположение о наличии постороннего влияния на трибунал, в результате которого трибунал определил наказание по его собственному убеждению, но не соответствующей виновности осужденных. Ввиду изложенного в целях установления общего порядка при производстве дел подсудных рв трибуналам РВТР просит РВСР издать соответствующее постановление, проект которого прилагается. Председатель Революционного военного трибунала Республики легран Примечание. В архивах прилагаемого проекта постановления не сохранилось. Ивар Смилга был послушным орудием в руках Троцкого. Но и он в душе посмеивался над мелкой суетливостью вождя в этом вообще-то частном Мироновском процессе. Высшая мера наказания всем главарям мятежа была предопределена заранее, Все обусловлено с глазу на глаз, и вдруг, как гром среди ясного неба. Телефонный звонок из штаба фронта от Ходоровского. Не спешить с окончательными выводами, а если выводы уже сделаны, то не спешить с приведением их в исполнение. Утром был звонок, а к концу дня, вслед за последним словом подсудимого Миронова, Смилги передали шифровку чрезвычайного содержания. По прямому проводу шифром. балашов Смилги. Если нельзя прямо в Балашов, то передать в Саратов Ревен совет с просьбой передать немедленно Смилги. Ответ о Мироновском процессе наводит на мысль, что дело идет к мягкому приговору. Ввиду поведения Миронова полагаю, что такое решение было бы, пожалуй, целесообразно. Медленность нашего наступления на Дон требует усиленного политического воздействия на казачество в целях его раскола. Для этой миссии Можно, может быть, использовать Миронову, вызвав его в Москву после приговора и помиловав через ЦИК, при его обязательстве направиться в тыл и поднять там восстание. Сообщите ваши соображения по этому поводу. 7 октября 1919 года, номер 408, предрев военсовет Троцкий. Центральный государственный архив Советской армии Фонд 33 987, опись вторая дело 32, лист 441. Неизвестно, чего здесь было больше. Мелкого политиканства, вероломства или откровенного макеавелизма. Но выполнить эту директиву Смилга был обязан. Во время перерыва Дмитрий Полуян и оба члена присутствия получили указание, во-первых, приговорить Миронова и не менее десяти верных ему пособников к расстрелу, и, во-вторых, в частном определении трибунала, непосредственно в приговоре, просить в ЦИК помиловать всех осужденных ввиду их чистосердечного раскаяния. Ничего подобного не знала судебная практика России, во всяком случае... На памяти современников, чтобы один и тот же суд, вынося крайнюю меру наказания, сам же и подвергал ее сомнению. Нелепость подобного документа особенно-то не занимала ни Дмитрия Полуяна, ни его товарищей. Все это в значительной мере походило на фарс. Частное определение не было оглашено при чтении приговора. Эта жестокость предполагалась в качестве основной меры с тем, чтобы осужденные могли до конца прочувствовать всю глубину своего падения и лишь на рассвете когда у них стыла кровь в жилах была объявлена о помиловании от имени правительства миронова перевели в военные казармы под домашний арест до особого распоряжения вернули золотые часы и награду рвс армии но троцкого не оставляли заботы о судьбе помилованных 10 октября он вновь телеграфировал с милги я ставлю вопрос на обсуждение Мы даем полную автономию донскому казачеству, если они целиком порывают с Деникиным. Должны быть созданы соответствующие гарантии. Посредниками могли бы выступить Миронов и с ним помилованные, коим немедленно бы отправиться в тыл Дона. Пришлите ваши письменные соображения, Троцкий, номер 409. Центральный государственный архив Советской армии, фонд 33987, опись 2, дело 32, лист 443. В своем ответе Смилга поспешил сообщить, что сам Миронов стоит против какой-либо автономии Дона, что он за советскую власть, поэтому нет никакой необходимости входить в этот вопрос. Троцкий немедля поправился. Никакого решения об автономии Дона, разумеется, нет. Слово «автономия» поставлено в кавычках «суммарного наименования тех уступок, какие мы можем дать казачеству». Практически вопрос сводится к тому, считаете ли вы целесообразным направить Миронова и других вглубь Дона, и каким образом, как начальника отряда, дав ему несколько сот саберей десяток агитаторов, или же как нелегального агента. Об этом я и запрашивал в первой моей телеграмме. Троцкий, номер 410. Центральный государственный архив Советской армии, фонд 33987, опись 2, дело 32, лист 443. Прочитав эту депешу, Смилго саркастически усмехнулся. Любопытно следить за слабостями великих, за дотошливым стремлением их стереть в порошок даже самого мелкого противника. Впрочем, Троцкий горячился не только по поводу Миронова. В середине сентября он телеграфировал и по поводу Буденного. Настроение частей конного корпуса Буденного внушает серьезные опасения. С продвижением на юг корпус грозит стать очагом новой, более опасной Мироновщины. Необходимы немедленно серьезные меры. Как одну из них предлагаю всех комиссаров, политработников корпуса Миронова, оказавшихся на высоте, включить кавалеристами в наименее надежные части корпуса Буденного, номер 385. Миронова помиловали, но Миронова нужно уничтожить немедля, хотя бы руками белой контрразведки. Нельзя же так, дорогой Лев Давидович, нельзя, мелко, суетно и... На бланках собственного ведомства они, как известно, считаются документами вечного хранения, могут попасть на обозрение благодарных и вполне беспристрастных потомков. Не все бумаги, как понял Смилга, надлежало исполнять. Пуще того, не все их можно было и выполнить. Миронову предоставлен был длительный отдых, ни о какой авантюре в тылах Деникина не могло быть и речи, прояснялись некоторые сложности саранского дела — Примерно в эти же дни Смилга получил личное письмо из ЦК партии. В нем значилось. Дорогой Ивар Теннисович, на последнем заседании Оргбюро у нас были горячие дебаты по отношению некоторых казачьих офицеров, которые проявили себя так или иначе во время Мироновщины и прежде по работе в Донской области. Относительно этих офицеров предостерегали и раньше Указывали на то, что они во время ОНА проводили директиву умышленно сугубо точно, зная, что такое проведение не может не вызвать острой реакции, а она, в свою очередь, приведет к восстанию. После того, как мы отступили из Донской области, некоторые товарищи из казачьего отдела предупредили, что Ларина, Болдырева, Рогачева в будущем нельзя пускать в Донскую область, так как они там оставили после себя отчаянную память, и что им вообще ни в коем случае нельзя доверять. Елена Стасова. Стасова была секретарем цикапартии, и, следовательно, со Смилги могли спросить, почему он в свое время не посчитался со сведениями казачьего отдела, почему группу Ларина послали в корпус Миронова. Впрочем, что ж, теперь оставалось придерживаться линии Троцкого, он был в силе. Посоветовавшись, решили Ларина оставить на политработе, болдарева командировать политкомом в ковгруппу Блинова, а Рогачева отдать в руки следователей за прошлые перегибы и незаконные контрибуции, дабы успокоить возмущение на местах. Он знал, предчувствовал, что Надю в Нижнем так арестовали, как заложницу, едва он выступил из Саранск. И вдруг увидел ее во сне, На крыльце какой-то неизвестной ему больницы с запеленатым младенцем на руках, постаревшей на много лет, с огромными, полными ужасами и слез глазами и большим некрасивым ртом. Миронов обнял ее и придержал, притиснув к груди, опасаясь, что ей откажут ноги. Такие недавно крепкие и стройные, укращавшие шинкелями добрых кавалерийских коней, державших ее в седле с утра и до вечера на длинных маршах рядом с мужем. И странное дело, он как бы не замечал на ее руках младенца, не спросил даже сына или дочку, принесла она ему. Надежда проглотила рыдание, и он понял по ее темным глазам, полным боли и недоумения, что она никогда не забудет этого, Надя. Родимая, жена моя, прости, я не мог. Не мог иначе, — сказал Миронов виновно сколотящимся сердцем. И проснулся.